Глава 33. Бык. «Вам нужно подняться», — сказала доктор Стерлинг. Сила тяжести изменила очертания ее лица, щеки и волосы обвисли. Теперь она выглядела старше и не такой холодной. «Я думал, меня нельзя передвигать», — удивился бык. «Нельзя было, пока я тревожилась за ваш позвоночник. Теперь меня тревожат легкие». «Отток жидкости настолько слаб, что я бы уже назвала это умеренной пневмонией». «Пройдет». «Гравитация вращения вам мало поможет, пока вы лежите плашмя», возразила врач, для наглядности похлопав себя по плечу. «Вам надо больше сидеть». Бык скрипнул зубами. «Я не могу сидеть, у меня брюшные мышцы не работают. Я ничего не могу». «У вас кровать подвижная?» невозмутимо продолжала она. Настройте ее так, чтобы как можно дольше находиться в вертикальном положении». «А позвоночнику от этого хуже не станет?» «Можно вас зафиксировать», — предложила врач. «И вообще, люди живут без ног, а вот без легких вы не проживете». Медицинский отсек изменился. Для раскрутки барабана пришлось убрать почти все, что делало бегемот орудием войны. Медицинские посты и станции развернули на 90 градусов, чтобы их можно было использовать и при тяге, и при ее отсутствии. То, что во времена, оказавшиеся уже седой древностью, задумывалось как полы, снова стало полами, а не стенами. Все это замедлило работу, нарушило индустриальную строгость стали и керамики. Быку чудилось, что корабль сломался и сросся снова, но уже кривовато. «Я постараюсь» пообещал бык, сцепив зубы, чтобы сдержать новый приступ кашля. «Но если мне можно сидеть, нельзя ли и переехать заодно? Одна и та же комната мне порядком надоела». «Не рекомендую». «Вы мне помешаете?» «Не стану». В дружеской перепалке возникла пауза. Оба давно не высыпались. Оба слишком много сил тратили на то, чтобы спасти жизни другим людям и ни один из них не намерен был ублажать другого. «Я постараюсь, док», — повторил бык. «Как идут дела?» «Люди продолжают умирать, но уже не так часто. На данный момент все тяжелые скончались или стабилизированы. У нас сейчас довольно однообразная рутина — обработка ран и уход. Еще высматриваем тех, кто сразу не обратил внимания на внутренние повреждения, стараемся вылавливать их прежде, чем они свалятся с ног». «Отдых, восполнение утраты жидкости, упражнения и молитвы?» «Хорошо», — кивнул он, переводя взгляд на загудевший терминал. «Новый запрос на связь. С Хамураппи, марсианского фрегата, на котором находится Джеймс Холден». «А у вас как?» — спросила доктор Стерлинг, поджав губы. Ответ был ей известен. «Бык занялся настройкой кровати, превращая ее в подобие кресла». Он сразу почувствовал, что дышится по-другому, но сдерживать кашель стало еще труднее. «Сейчас скажу», — ответил он и включил связь. На экране появилась капитан Джаканда. «Капитан?» — приветствовал ее бык. «Мистер Бака?» — в том же тоне отозвалась она. «Я получила ваше последнее сообщение». «Полагаю, вы не готовы передать пленника и оставшуюся команду?» Она не улыбнулась. Я хотела поблагодарить за площади, предоставленные нашим медикам. Однако мы не намерены переводить к вам оставшийся персонал или пленника. У вас недостаточно людей, чтобы вести корабль. Даже минимальной команды не осталось, считая с ранеными и медиками две трети ваших уже здесь. И я благодарю вас за это. Я к тому, что у вас сейчас меньше трети людей. Вы тянете по две, если не по три вахты. Земля. Пока Холден не доказал непричастности к взрыву Сунгана, будет шуметь насчет передачи пленного им. О признании Клариссы Мао бык не упомянул. Эту карту можно будет разыграть в любое время. Он поднял руку. Мы все видели, как что-то непонятное убило дорогих нам людей. Всех мучает горе и страх. Если не собраться вместе, кто-нибудь натворит дело, которых всем придется жалеть. Военный устав Марса требует... Я проведу открытое расследование. Открою всю собранную информацию. Там есть кое-что чертовски любопытное. Что-то стронулось у него в груди, и быка скрутил жестокий приступ кашля. Рот наполнился мокротой. Он нагнулся, опираясь на руку, чтобы сплюнуть. Может, ради того ему и велели сидеть. Военный устав Марса запрещает передачу пленных, кроме случаев обмена, одобренного правительством. Связаться с МРК мы не можем, так что одобрения ждать не приходится. «Вы могли бы сдаться мне». Вот теперь она засмеялась. Строевая формалистка дала трещину. «Неплохо бы, проспала бы целую вахту. Но ваша жестянка не справилась бы с нами, даже если бы бой здесь был возможен». «А он невозможен, так что нам остается только обмен негодующими посланиями». «Спасибо за этот вызов», — добавил Бык. «Я дам знать капитану, что мы в прежней позиции». «Но можно вас спросить, что вы будете делать, когда земляне пришлют два десятка десантников с плазменными резаками и кухонными ножами?» «Мы тоже будем отбиваться резаками и ножами», — сказала она. «Хамурапи, конец связи». Бык целых полминуты смотрел на погасший экран. Придется сообщить Па. Впрочем, не слишком спешно. У нее хватает забот распоряжаться всем, что упустил он, запертый в госпитале. В чем бы ни обвиняли Холдена Земля и Марс, сколько бы народу не приняло на себя ответственность за дела, в которых его обвиняют, все это не играет роли. Факт на лицо. Он единственный, незащищенный военными законами, кого можно допросить о станции чужаков. Он нужен Земле. Он нужен АВП. Его держит у себя Марс и не отдаст. Хотя бы потому, что приятно владеть тем, что нужно другим. И рано или поздно какой-нибудь марсианин, страдающий от переутомления и недосыпа, и винящий в гибели любимой или друга, заманившего всех в кольцо Холдена, решит отомстить. Бык почесал подбородок. Щетина колола пальцы. Тело под одной третью джи распласталось перед ним, как пустой мешок. Бык, он поднял глаза. Медбрат, если такое было возможно, выглядел еще более измотанным, чем врач. «К тебе двое посетителей. Ты в состоянии их принять?» «Посмотрим. Кто там у вас?» «Поп!» — ответил медбрат. Бык не сразу сообразил, что это звание, а не фамилия. «Русская с сросинанта?» — медик покачал головой. «Из политиков. Кортес». «Что ему нужно?» «Откуда мне знать? Спасти твою душу?» «Он толкует о спасении человечества от дьявола. Думаю, ему нужна твоя помощь в этом деле». «Отправь его к Сержу из службы безопасности». «Кто еще хочет оторвать от меня свой кус?» Медбрат изменился в лице. Бык не сразу уловил, в чем дело. Потом сообразил, что впервые видит, как парень улыбается. «Наоборот, тебе подарочек принесли», — ответил медик и выглянул в коридор. «Давай заходи». Бык опять закашлялся и сплюнул мокроту. В дверях, ухмыляясь, стояла Сэм. За ее спиной виднелись двое техников с голубым контейнером, в которой вполне можно было упрятать их начальницу. «Розенберг, почему валяете дурака, когда должны чинить мой корабль?» «Чтобы корабль стал твоим, потребуется еще один мятеж», — подмигнула Сэм. «Но, кстати, когда команда услыхала, что у вас вышло с Ашфордом, ребята решили скинуться на подарок». Бык начал съезжать на бок, но удержался. Он так привык к тому, что спинные мускулы поддерживают тело, что каждый раз немного удивлялся, заваливаясь в бок. Вот в этом смысле в невесомости лучше. Сэм ничего не заметила или притворилась, что не замечает. Она шагнула в сторону и взялась за защелку контейнера, словно собиралась показать фокус на сцене. В дверях появилась доктор Стерлинг. Она хитровато улыбалась. Бык смутился, почувствовав себя именинником. «Я волнуюсь», — заметил он. «Умнеешь помаленьку», — ответила Сэм. «Готов?» Крышка ящика отъехала в сторону. Внутри был мех сложный тяжеловесный неуклюжий бык не найдя слов расхохотался стандартный погрузочный мех объяснила сэм только мы его немного выпотрошили и заменили силовые тяги медицинскими потрохами и управление перевели на простой джойстик плясать ты в нем не будешь и чтоб сходить на горшок все равно понадобится помощь но в любой пункт корабля он тебя доставит быку казалось что подступает новый кашель но вместо этого на глаза навернулись слезы о черт сэм «А вот этого не надо, ты уже большой мальчик. Давай-ка вставим тебя в него и приторочим копорным штангом. штангам». Сэм взялась за одно плечо, медбрат за другое. Странное чувство. Бык не помнил, когда в последний раз его носили на руках. Крепление меха напоминали упряжь, и к Сэм пристроил ремни, чтобы ноги не болтались. Все оказалось наоборот. Вместо того, чтобы шевелить ногами, приводя мех в движение, Ему предстояло пользоваться движением устройства, чтобы перемещать ноги. Впервые после катастрофы бык прошел по короткому коридору в общую палату. Сэм держалась рядом, следя за механизмом, как утка за утятами при первом спуске на воду. Бык по-прежнему чувствовал себя неловко, но это понемногу проходило. Самые тяжелые раненые были все здесь. Мужчины и женщины, земляне, марсиане и астеры. Лысый человек с нездоровым желтоватым оттенком кожи боролся за каждый вздох. Девушка, почти ребенок на вид, лежала на кровати практически обнаженная. Кожа на теле была сожжена, а глаза глядели в пустоту. Толстяк с ветхозаветной бородой и волосатым, как у гориллы телом, стонал и метался даже под снотворными. Ничто здесь не указывало, кто к какой стороне принадлежит. Это были просто люди. Раз они оказались на его корабле, его люди. В конце коридора стояла корен с пистолетом в набедренной кобуре. Она отсалютовала, полусерьезно-полунасмешливо. «Махтслай, слай, шеф — усмехнулась она. «Тебе идет?» «Спасибо», — поблагодарил бык. «Пришел повидать пленных?» «Естественно». «Бык не думал, куда идет, но раз попал сюда, почему бы и нет?» Тюремный отсек госпиталя был меньше других, но, если бы не охранница у дверей, он бы не нашел признаков того, что пациенты здесь чем-то отличаются. Пленники, это было сильно сказано. Ни одного из них не задержали по закону. Здесь находились и влиятельные штатские лица с земли, и высший командный состав марсиан. Все, кто на взгляд быка, рано или поздно мог бы пригодиться. Дюжина коек, все заняты. «Как тебе там?» — осведомилась Сэм. Вроде жизнь понемногу налаживается. «Ага, вот и я подумала!» Ее прервал голос, донесшийся с дальней койки, слабый и неразборчивый. «Сэм?» Сэм бросила взгляд на ту кровать и сделала пару нерешительных шагов как окликнувшей ее женщине. «Наоми? О, чтоб мне провалиться, милая! Что это с тобой?» «Подралась!» Разбитыми губами выговорила старшая помощница рассинанта. «Надрала ей задницу!» «Ты знакома с Нагатой?» — удивился Бык. «С недобрых старых дней», — кивнула Сэм, взяв подругу за руку. «Мы чуть не неделю жили в одной комнате, пока она ссорилась с Джимом Холденом». «Где?» — спросила Науми. «Где моя команда?» «Они здесь». Бык тоже развернул к ней свой мех. «Все, кроме Холдена». «Они в порядке?» «По мне, бывало лучше», — ответил лысеющий, пухловатый мужчина с кожей цвета поджаристого тоста. Он растягивал слова «Акцент марсианской долины Маринера или земного Техаса, их легко можно было перепутать». «Алекс», — встрепенулась Наоми, — «а где Амос?» «Койкой -кой дальше», — ответил Алекс. «Все дрыхнет». «А что, кстати, произошло? Мы арестованы?» «Произошло несчастье», — ответил ему бык. «Много пострадавших». «Но мы не под арестом», — уточнил Алекс. «Нет». «Ну и хорошо». Наоми заметно расслабилась. Видно, тревога за своих людей была для нее тяжелым грузом. Бык отметил это обстоятельство. Возможно, еще пригодится. «Женщина, напавшая на вас, под арестом», — сказал он. «Это она! Взрыв!» — отозвалась Наоми. «Мы уже занимаемся», — постарался успокоить ее бык и снова закашлялся, смазав эффект. Наоми насупилась, что-то припоминая. быку тоже хотелось взять ее за руку, установить подобие близости. «Мех служил отличным средством передвижения, но во многом он ограничивал свободу». «Джим?» — спросила она. «Капитан Холден задержан марсианским флотом», — ответил бык. «Я пытался договориться о его передаче под нашу ответственность, но пока не слишком продвинулся». Наоми улыбнулась и кивнула, словно услышала хорошую новость, прикрыла глаза. «А что с Миллером?» «С кем?» — не понял бык, но женщина уже спала. Сэм повернулась к кровати Алекса, а бык прошел дальше, решив рассмотреть спящего механика Росинанта Амоса Бартона. Все трое представляли довольно грустное зрелище, и их явно было слишком мало, чтобы управиться с таким большим кораблем. Возможно, Джаканда нашла бы им применение. Для него, пока он не заполучил Холдена, эти трое были просто обузой. Холден успел стать символом, а символы для того и нужны, чтобы внушать уверенность, когда для нее нет других оснований. Капитан Джаканда не уступит, иначе ее по возвращении поставят перед трибуналом. Если таковое возвращение вообще случится. Бык этого не одобрял, но понимал. В любом другом месте, кроме медленной зоны, они бы уже брицали саблями и скалили зубы, а здесь остаются только переговоры. Во рту у него пересохло. Сэм с гневом и отчаянием разглядывала спящую Наоми. «Сэм», — позвал ее бык, — «можно тебя на минуту?» Она подняла голову, кивнула. Бык тронул джойстик, и мех неуклюже развернулся. Он провел аппарат обратно по коридору к выделенной ему палате. Пока они добрались, Сэм уже изнывала от любопытства. Закрывая дверь, бык закашлялся. Голова немного плыла, сердце сильно билось. От страха, от возбуждения или от возможности держаться прямо. Впервые с момента броска за кольцо. «Что такое, босс?» «Лазерная связь», — заговорил бык. «Предположим, я бы задумал использовать ее как оружие. Какая у нашего передатчика максимальная мощность?» Сэм нахмурилась и не только от того, что проделывала в голове инженерные расчеты. При гравитации вращения она стала выглядеть старше. «А может, всех их состарил страх смерти?» «На долю секунду я могла бы разогреть его, как ядро звезды», — сказала она. «Только и от нашего корабля тогда запахнет поленым. «А чтобы сделать, скажем, три выстрела и не сжечь при этом борт?» «Я и сейчас сумею пробуравить корабельный корпус. Дай только срок. Срок, пожалуй, могла бы немного сократить». «Займись этим, а?» — Сэм помотала головой. «Что?» — спросил бы Этот голубой шар, почувствовав угрозу, изменил законы инерции. Неохота мне превращать в оружие еще и свет. Серьезно, что если станция, к примеру, решит остановить все фотоны? «Если у нас будет оружие, использовать его не придется». Сэм снова покачала головой. «Этого я сделать для тебя не могу, бык». «А для капитана? Для Астера ты бы сделала?» Сэм вспыхнула. То ли от стыда, то ли от гнева. «Дешево покупаешь!» «Прости». «Но ты бы исполнила прямой приказ капитана Па?» «Да, исполнила бы. Но не потому, что она Астер, а потому что капитан, и я доверяю ее мнению». «Больше, чем моему». Вместо того, чтобы пожать плечами, Сэм по-астерски шевельнула ладонями. «В прошлый раз, когда я тебя послушалась, попала под арест». Бык не нашел, что возразить. Повозившись, он высвободил руку из меха, подхватил свой терминал и послал Па вызов высокой срочности. Она отозвалась почти сразу. Выглядела тоже постаревшей, усталой, твердой и уверенной. Кризис был ей к лицу. «Мистер Бака?» — спросила она. «Как успехи?» Капитан Джаканда не намерена отпускать своих людей, хотя и признает, что так было бы лучше, и не выдает Холдена. «Так», — сказал опа. «Что ж, мы попытались». «Но она могла бы нам сдаться», — продолжал Бык. «И мне кажется, нам было бы куда проще играть роль шерифа, «Имеем мы единственное в медленной зоне оружие». Па внимательно склонила голову к плечу. «Я вас слушаю».